Глава 8. Нет противоречий природы, если в каком-нибудь предмете, природа которого известна, оказывается нечто, отступающее от того, что было известно. Нам скажут, что не верят нашим словам о вечных страданиях человеческих тел и в то же время об их бессмертии потому что организация человеческих тел совершенно иная, что в данном случае не может иметь применения то основание, которое приводилось выше в применении к чудесным природам, что нельзя де сказать, что такова их естественная сила, такова их природа, потому что не такую мы знаем природу человеческой плоти. На это мы могли бы ответить на основании священных писаний – что одна и та же человеческая плоть иначе была устроена до греха, то есть так, что могла не подвергаться смерти, и иначе является устроенную после греха, какое мы знаем ее в злополучном состоянии настоящей смертности, когда она продолжать жизни без конца не может. Точно так же и в воскресении мертвых она организована будет иначе, чем, как известно нам теперь. Но поскольку этим нашим писаниям, в которых изображается, как человек был в раю и как он был далек от необходимости смерти, они не верят, ведь если бы они им верили, нам нечего было бы и толковать с ними пространно о будущем наказании осужденных, то мы из сочинений их мудрейших писателей должны привести что-нибудь такое, из чего было бы видно – что всякий предмет может оказаться иным, чем каким он был известен в ряду других предметов прежде по существенным признакам своей природы. В книгах Марка Ворона, озаглавленных о происхождении римского народа, пишется следующее. Привожу в тех самых выражениях, в каких оно читается у Ворона. «На небе, — говорит он, — совершилось удивительное чудо, в звезде Венере, которую Плафт называет вечерней звездою, а Гомер – Геспером, с прибавлением эпитета «прекраснейший», произошло, как пишет Кастор, такое диво, что звезда эта изменила цвет, величину, форму и течение, чего не было ни прежде, ни после. Адраст Кизический и Дион Неапольский, известнейшие математики, говорили, что это случилось при царе Агиге. Писатель, подобный ворону, не назвал бы, конечно, этого чудом, если бы оно не казалось ему «противным природе», потому что все чудеса мы называем явлениями противными природе. Но на самом деле они не противны природе, ибо как может быть противным природе то, что совершается по воле Божией, когда воля Творца есть природа всякой сотворенной вещи? «Чудо противно не природе а тому, как известна нам природа. Кто перечислит все множество чудес, о которых рассказывает история народов? В настоящем случае мы обратим внимание только на одно вышеприведенное, имеющее отношение к предмету, о котором ведется наша речь. Что, кажется, еще до такой степени подчинено Творцом Небесной и земной природы порядку как строжайше рассчитанное движение светил, что утверждено такими точными и непреложными законами. И однако, когда захотел тот, кто своей высочайшей властью управляет всем сотворенным, звезда, которая по сравнению с другими весьма известна своей величиною и светом, изменила цвет, величину, форму и, что всего удивительнее, порядок и закон своего движения. И это нарушение порядка произошло тогда, когда, без сомнения, существовали уже какие-нибудь таблицы астрологов, которые считались составленными путем безошибочных вычислений прошедших и будущих движений звезд, и на основании которых смело говорили, что случай со звездой Венерой не имел места ни прежде, ни после. А в Божественных Писаниях мы читаем, что даже само Солнце один раз остановилось, когда этого просил у Господа Бога святой муж Иисус Новин, пока начатое им сражение не окончилось победою. Книга Иисуса Навина, глава 10, стих 13. А в другой отодвинулось назад, когда это, соединенное с обетованием Божиим чудо, должно было служить знамением, что царю Языкии прибавляется 15 лет жизни, Исаия, глава 38, стих 8. «Но и эти, совершенные по заслугам святых чудеса, признавая их действительность, приписывают магическим искусством. Отсюда объясняются и вышеприведенные мною слова Вергилия «Прудит в ручьях воду и звезды назад обращает». Ибо в священных книгах читаем, что и река становилась в верхней своей части — а в нижнюю утекла, когда я переходил через нее под предводительством упомянутого Иисуса Новина народ Божий. Глава 4, стих 18. То же совершилось, когда переходили реку пророк Илия, а потом и ученик его Елисей. Четвертая книга царств, глава 2, стихи 8 и 14. И великая светило отступила назад в царствование языки, как я уже об этом упомянул. Что же касается описанного у ворона случая со звездою Венерой, то у него не сказано, чтобы это имело место по просьбе какого-нибудь человека. Итак, пусть неверующие не отуманивают себя знанием природ, как будто божественной силой в той или другой вещи не может совершиться что-либо иное по сравнению с тем, как люди знают ее природу опытным путем. Хотя уже и само то, что в природе вещей всем известно, не меньше было бы удивительным и для всякого внимательного наблюдателя поразительным, если бы люди не имели обыкновения удивляться только явлением редким. Кто, например, внимательно присмотревшись к бесконечному разнообразию и к такому сходству людей по природе, не заметил того весьма удивительного явления, что каждый из них имеет свой особенный вид, Так что если бы все они между собой не были сходны, то вид их не отличался бы от остальных животных, а если бы с другой стороны не были друг от друга отличны, то каждый не разнился бы от остальных людей. Таким образом, тех же самых, которых мы признаем сходными, в то же время находим и отличными. Но более удивление возбуждает наблюдение различия, потому что общность природы, по-видимому, скорее требует сходства. И однако, ввиду того, что удивления возбуждают только редкие явления, мы гораздо более удивляемся, когда встречаем двух людей, настолько друг на друга похожих, что постоянно или часто их путаем. Но может быть тому, что я привел из ворона, хотя он и считается у них ученейшим историком, они не верят как факту действительному, или же пример этот представляется им малоубедительным, ввиду того, что звезда-то изменила свое движение ненадолго и потом снова приняла обычное свое течение. В таком случае есть нечто другое, что может быть наблюдаемо им еще и теперь, и из чего, по моему мнению, они должны убедиться, что хотя бы они и имели некоторое знакомство, с таким или иным устройством природы, всю же это еще не дает им права делать предписание Богу, будто бы он не может превратить или изменить эту природу в нечто совершенно иное по сравнению с тем, как она им известна. Страна садомитов не была, конечно, такой, какова она теперь, а находилась в одинаковом с другими положении и отличалась одинаковым и даже большим плодородием, так как в Божественном Писании сравнивается с садом Господним. Бытие, глава 13, стих 10. Но после того, как подвергалась небесной каре, о чем свидетельствует их же история, и что примечают в ней еще и теперь, бывающие в тех местах, она поражает страшным смрадом, а ее яблоки под обманчивым видом зрелости внутри заключают пепел. Вот не была она такую, а теперь такова. Творец природ чудесным изменением привел ее природу в это ужаснейшее состояние, и такою она продолжает оставаться в течение столь долгого времени. Таким образом, как не было невозможным для Бога создать природы, какие Он хотел, так не невозможно для Него и в созданных производить какие ему угодно перемены. Отсюда происходит и множество чудес, которые у них называются монстра, астента, портента, продигия. Такое множество, что если бы я захотел их перечислять и припоминать, не было бы и конца настоящему сочинению. Монстра, знамение, называют так от монстранду означать, так как они уясняют что-нибудь знаком. «астента» — предуказание, «астендендо» — указывать. «Партента» — предзнаменование, от «партеденда» — предзнаменовать. Наконец, «продигия» — предвещание. Называют так потому, что они наперед говорят, предрекают будущее. Но пусть уж сами их гадатели решат, каким образом, при посредстве этих явлений они или ошибались, или же по внушению духов, которые стараются сетями вредного любопытства уловить души людей, заслуживающие такого наказания, предсказывали действительные события, или, наконец, среди болтовни наталкивались случайно на частичку истины. Что же касается нас, то все явления, совершающиеся на первый взгляд вопреки природе или называемые таковыми, Этому человеческому способу выражения следует и апостол, говоря, что дикая маслина, привитая вопреки природе к хорошей маслине, становится общником корня и сока маслины. Послание к римлянам, глава 11, стихи 17 и 24. Все эти их знамения, предуказания, предзнаменования, предвещания у нас должны служить знамениями, предуказаниями, предзнаменованиями того, что сотворит Бог. Что свои предсказания относительно человеческих тел Он исполнит, не встретив никакого затруднения, никакого воспрещения со стороны закона природы. А какие это были предсказания, это, полагаю, я достаточно показал в предыдущей книге, почерпнув их из священных писаний, новых и ветхих. Если не все относящиеся к предмету, то столько, сколько казалось недостаточным в пределах настоящего сочинения».